Готским «манна», немецким «ман» и «мэнш». В древнерусском «муж» имеет значение «мужчина благородного происхождения», «рыцарь». И, кроме того, означает «муж» в семейном плане. «Люди» означает «сообщество человеческих существ», что можно сравнить с немецким «лээте». Оказывается, что корень слова является тем же, что и в греческом прилагательном «элэйтерос» — «свободный». Преображенский, том 1, страницы 493-494. Смерть может быть рассмотрен в соотнесении с персидским «март» — «человек». По-армянски звучит также «мард». Исчезновение изначального с в комбинации с «м» не является необычным в индоевропейских языках. Согласно «мэйе», «мард» подчеркивает смертность человек по контрасту с бессмертными, то есть богами. С этой точки зрения… Интересно сравнить персидская «март» и славянская «смерть». Оба слова означают кончину. В социальном развитии России каждый из вышеупомянутых терминов имеет свою собственную историю. Термин «смерть» приобрел уничижительное значение в связи с глаголом «смердети» – «вонять». Термин «муж» – в смысле специфической социальной категории, постепенно исчез, и из мужей в конечном итоге развился класс бояр. В своей уменьшительной форме термин «мужик» — «маленький человек» применялся к крестьянам, подчиненным боярской власти. Отсюда мужик — крестьянин. Термин «людин» в единственном числе также исчез, за исключением комбинации «мужик» простолюдин. Множественная форма «люди» до сих пор используется. Ей соответствует в современном русском слово «человек», используемое лишь в единственном числе. Первая часть этого слова «чел» представляет тот же корень, что присутствует в древнерусском слове челить — «домашние рабы». Изначальное значение корня «род» — Сравним гальская клан и литовская кэлтис. Третье. Высшие классы. Высшие классы киевского общества имели гетерогенный источник. Их становой хребет состоял из выдающихся людей, мужей, основных славянских родов и племен. Как нам известно, даже в период Антов существовала племенная аристократия старейшины Антов. Некоторые из этих старейшин должно быть имели аланское происхождение. С подъемом княжеской власти в Киеве окружение князя, дружина, стало основным катализатором для формирования новой аристократии бояр. Дружина в киевский период была сама по себе плавильным тиглем. О боярах и свите князя смотрите Владимирский Буданов, обзор страницы 25-31, Ключевский, Боярская дума Древней Руси, главы 1-2, Малиновский, древнейшая русская аристократия, страницы 256-274, Сергеевич, древности, том 1-й, страницы 364-373, Диаконов, очерки, страницы 74-80. При первых киевских князьях ее ядро состояло из шведов племени Русь. Скандинавский элемент нарастал, когда князья нанимали новые варяжские отряды из Скандинавии. Однако княжеское окружение также вобрало в себя славянских мужей, равно как и разнородных искателей приключений иностранного происхождения.